Глава 17. Стражи Улья. Грязный черный броневик ехал на северо-восток в объезд огромного мертвого кластера без остановки вторые сутки подряд. Пассажиры изрядно вымотались и в полудреме валялись на своих креслах в самых разных позах. Между маленькими перерывами на сон приходилось бесконечно расчищать дорогу от тварей. Короткие передышки выбивали из сил. Неожиданно в полусонном царстве мирно посапывающая сова сначала бессвязно замычала, затем заводила головой из стороны в сторону, а после этого вскочила со своего места сначала с отчаянным громким криком, но тут же стала задыхаться. Команда подорвалась с кресел в ту же секунду. Кто-то машинально схватился за оружие. Другие настороженно прислушивались к окружающей обстановке, разбираясь в причине громкой побудки. Машина резко остановилась. «Сон страшный приснился!» Тач приложил к губам девушки флягу с живцом. Сова сглотнула и поперхнулась. В ее глазах царил страх. «Она! Кукловод!» Дрожащим голосом начала сенс. «Снова всплеск случился, только очень сильный. Она быстро развивается». «Но как ты почуяла ее? Ты же не подключала дар». Игла взяла девушку за руку и стала ее массировать. «Я... я не знаю», — жалобно оправдываясь, пробормотала сова и всплакнула. «Во сне пришла картина. Там такое случилось. Я боюсь дальше ехать. Там люди умирают». «Давайте-ка попробую объяснить на понятном всем вам языке». Горыныч выставил перед собой руки в одобрительном жесте. «Это просто пришло уведомление». «Что?» — Тач округлел глаза. «Какое еще нахрен уведомление?» а Остальные члены команды замерли в немом вопросе. «Объясняю. Когда сова в первый раз в институте уловила всплеск от применения опасного дара, я настроил ее умение на эту волну. Говоря проще, подписал ее на обновления, происходящее с объектом, за которым мы и едем, собственно говоря». «Ну, что вы уставились? Не поняли? Ни у кого соцсетей не было, что ли, в том мире? Я и то знаю, хоть не из вашего времени. Подписка — это новая грань таланта совы». «Я от тебя такого не ожидала. Та тварь будет там чудить, а наша девочка будет жесткие уведомления получать». Игла бросила на Горыныча злой взгляд, открыла люк в крыше, вылезла наружу и поманила оттуда ладонью сову. «Давай ко мне на свежий воздух. Болт, ну чё встал? Давай помаленьку, мы на броне прокатимся, немного развеемся. Кат, подай-ка винторез, а то тут бегают всякие без штанов. Ну и пару магазинов. Спасибо». «Так вот почему у неё побочка в виде одышки», мрачно произнес Тач. Мужчины уставились на горын ещё такими взглядами, как будто впервые его увидели. Все ждали пояснений. «А что вы ожидали? Мы делаем общую командную работу. Специальная группа «Стражи Улья» создавалась из талантливых иммунных, то есть из вас. Мы делаем важное дело, сохраняя баланс. С каждым новым заданием нам нужен апгрейд, чтобы противостоять новым вызовам или искать иммунных с уникальными дарами. А вы уже элита Улья, между прочим». Сверху раздался выстрел. паре сотен метров от бронеавтомобиля упала фигурка бегуна с разлетевшейся фонтаном головой. Гарыныч, я все понимаю», — в разговор включился тач. «Но никто не любит, когда что-то делается за их спинами. Мне ты никакой случаем навык тайны не подключил или остальным членам команды. А то, например, пойдет кат по-большому, а у него дзынь, патрон выпадет в унитаз. Ну, я это образно». «Чего у меня выпадет?» — набычился Кат. «К сером будешь. Эх, заживел с тобой тогда!» — хихикнула с крыши игла. «В данном случае не к сером, а сером!» — залился в диком хохоте Тач. «Смотри, сынок, начинай с малого калибра!» С водительского места непривычно для всех раздался ржач обычно молчаливого болта. Горыныч прыснул и тоже разразился задорным смехом. Следом эстафету приняли девчонки на крыше. Сверху донеслись веселые колокольчики голосов. «Новые придурки!» Сквозь гогот еле-еле выдавил из себя Кат. Команда разом взбодрилась, и инцидент незаметно испарился, как будто его и не было. Все снова вернулось в привычное русло. С крыши раздавались нечастые хлопки выстрелов, говор смешки девчонок. «Тач, ты хоть посматривай вокруг!» Кат очертил указательным пальцем круг в воздухе. «А то наши девчонки сверху расположились, как на крыше лимузина во время выпускного. Только шампусика им не хватает для полного счастья». «Уже сканирую. А что делать?» Пожал Тач плечами. «Пусть отдохнут». — А то у нас, между прочим, внутри такой духан стоит. Четыре мужика, помноженные на столько же суток в пути. — Да все уже! — доложил Болт и остановил броневик. — Приехали. Впереди кластер на загрузку начинает уходить. — Пустой! — Кат придвинулся ближе к водителю и всмотрелся в лобовое стекло. — Если бы! — недовольно ответил Болт. — Успел разглядеть большую деревню. Крайние к нам дома почти растаяли. — Хреново. — Да, как раз разомнешься на пустышах и отточишь навыки фехтования своими катанами, — успокоил тач друга. — Объехать бы, время теряем, — буркнул поднос Знахарь достал огромную карту и разложил ее как скатерть на небольшом столике по центру салона, служащего площадкой для вылазки на крышу. Бойцы присели рядом и приняли активное участие в изучении напечатанной местности. Между двух огромных заштрихованных областей карты, обозначающих черноту, появилась точка текущей позиции перед очерченной границей кластера. Каждая крупная область имела цифровой код, означающий периодичность перезагрузки и привязку к условной дате. Путем нехитрого подсчета можно узнать, в какой день кластер обновится. Где-то точность доходила даже до часа. Мелкие кластеры почти не указывались, если только они не представляли собой ценности. А очень секретные в целях безопасности любой рейдер, имеющий голову на плечах, держал только в памяти. Подобные карты очень ценятся в улье и считаются настоящим сокровищем, купить которое почти невозможно. «Начнется холмистая местность», — задумчиво отметил Гарыныч и провел слабую кривую линию на бумаге. «Места плохо изученные, на карте много пробелов, больше она не понадобится, так что дальше у нас будет только направление вместо пути». «И наш единственный навигатор — это сова». «Ребята?» — сенс с настороженным выражением лица заглянула в кабину. «Я что-то чувствую». Наступила тишина, и команда замерла в ожидании. «Спускайся, давай просканируем радиус». Гарыныч махнул девушке рукой. Тач помог сове спуститься вниз. Та привычно уселась на свое место, закрыла глаза и приняла подпитку энергии от знахаря. — К перезагружаемому кластеру движется волна. Твари. Очень много. — ровно доложила Сенс. — С какой стороны? — Там. — Сова указала рукой направление на запад. — Далеко? — Около трех километров. — Хорошо. — знахарь оторвал руки от Сенса. — Твари двигаются к своей привычной кормовой базе. — «Не будем друг другу мешать. Учитывая их среднюю скорость, они будут здесь примерно через 5-10 минут. Надо быстрее пересечь деревню, а они в ней задержатся», — закивал тач и добавил к своему выводу. «Это логично». Игла проворно соскользнула с крыши, заняла свое место и вгляделась в экран дистанционно управляемого боевого модуля. Взяла в руки джойстик, активировала тепловизионный канал и воскликнула. «Ребята, да там просто волна! Не хотела бы я оказаться в этой деревне!» Туман начинает рассеиваться, всем приготовиться. Возможно, и за нами кто-то увяжется. Большой двигающийся объект для тварей, как банка с тушенкой на колесиках. У нас есть научный сотрудник, который как раз исследует поведенческие особенности тварей. «Оказалось, что передвигающиеся предметы у них запускают почти такой же рефлекс, как у кошек. Ну что вы улыбаетесь? Я же не договорил. Только отнюдь не домашних, а живущих в дикой природе. Там вообще много чего намешано. Но то, что это хищники в чистом виде, вобравшие в себя лучшие качества по выживанию и охоте, вам объяснять не надо». «Твари уже на подходе». Игла передвигала и приближала картинку на экране. «А что там с кластером? Готов?» «Туман уходит!» Болт щурился и вглядывался вдаль. «Но... Я не понял. Гляньте тоже!» Команда уставилась в клубящуюся дымку, и по мере того, как проявлялись новые территории кластера, лица их бледнели. «А это что?» — обреченно прошептала сова. «Чернота?» — Все графитового цвета, даже земля. Но это не чернота точно. Мы бы уже это прочувствовали на своих шкурах, — пробормотал Горыныч. — Я такое по телевизору видела. Деревня выгорела вся, дотла, от пожара. — Да, сова, а это значит... — Кат сделал многозначительную паузу и оглядел команду безумным взглядом. «Болт, давай ходу, ходу давай!» Машина взревела, рванула с места и, не разбирая дороги, прыгая по ухабам и рытвинам, устремилась в опустошенный когда-то огненной стихии кластер. Сзади, на пятке, волной наступала орда тварей. Двухосный гироскоп крупнокалиберного пулемета при бешенной гонке справлялся со своей работой на отлично, что позволяло игле бить точно по целям, но монстров было слишком много. Основная масса состояла из лотерейщиков. Иногда в первых рядах появлялись и топтуны. Игла краем глаза наблюдала за счетчиком остатка боеприпасов на экране. 779, 416, 230. Но интерес преследователей не спадал. Это походило на то, как если бы наступающий поток огненной лавы обкидывать камешками. Наконец бронеавтомобиль, рыская по черному полю и вздымая за собой огромный хвост из пепла, выскочил на проселочную дорогу соседнего кластера и набрал приличную скорость. Машина перемахнула несколько пригорков, временно укрывшись от преследователей. Но стоило в очередной раз показаться на видном месте, как погоня снова продолжалась. «Вот же, упертые сволочи!» — процедила игла, показывая приближенную картинку на дисплее. Твари, как и волков, ноги кормят!» — подтвердил Горыныч. «Могут гнаться за жертвой несколько дней подряд. Болт, заедь-ка за ту гору, вот да, туда. Осмотримся вокруг, может, где укрыться сможем». «А то у меня уже боекомплекта почти не осталось!» — пожаловалась игла. Машина переехала гребень пологого холма и остановилась. Его верхушка больше походила на небольшое плато. Бойцы высыпали на улицу из задней двери и заозирались по сторонам. — Ребят, давайте скорее. Твари пока что рыскуют по округе, разбрелись по всем сторонам, — донеслось из машины. — От черт, на километры вокруг местность просматривается, — нервно произнес знахарь. — Давайте в машину. Погнали дальше. Эй, подождите-ка, гляньте сюда. Тач стоял в десятке шагов от броневика. Тут бетонная площадка и люк канализационный. Да мало ли что люков волье. Тут новый кластер прилетел. Давай быстрее грузить в машину, не тормози. Кат, а может мы там сохраниться сможем? Ну, пока волна твари не пройдет. Горыныч, что ты скажешь? «Идея не новая. Знаю, что такое иногда срабатывало. Давайте глянем, только быстрее». Болт выбежал с монтировкой клюку, ловко поддел его за ухо и отодвинул в сторону. «Ловко ты!» — отметил Кат. «В прошлой жизни кем только не пришлось поработать!» С легкой грустью в голосе произнес Болт и продолжил в своем обычном спокойном тоне. «Это канализационный коллектор». «От камеры уходят трубы. Диаметр большой. Без труда можно пройти. Вон, видите, круглые дыры». «Да это же подземный ход! А далеко уходит?» — воскликнул с воодушевлением Тач. «Да шут его знает. По идее, дальше еще такая камера должна быть. Можно выйти в другом месте». «Получается подземный ход, да». «Все согласны уходить через коллектор». Горыныч окинул взглядом команду. «Девочки, что скажете? Не побрезгуете? Хотя вроде ничем не воняет оттуда». Из броневика выглянули и глаз с собой и закивали в ответ. У мужчин вариантов не осталось. «Много поклажа не берите с собой, только личное оружие и немного припасов. Быстрее. Машину здесь бросим, потом вернемся за ней». Суетливо давал указание знахарь, у которого из вещей был только небольшой рюкзак и пистолет. Первым спустился кат, следом тач, игла и сова. Как только знахарь почти скрылся под землей и принял свой рюкзак от болта, водитель вдруг замер в полуприседе и уставился назад. «Ты чего?» – в полголоса спросил Горыныч. «Срисовали меня!» – быстро ответил мужчина. «Если нырну к вам, то всем хана, Горыныч. Сова меня сможет потом отследить?» «Ты чё надумал? Не смей!» «Хвост увести надо. А по лункам в свое время я уже напрыгался. Хватит. Одному легче будет схорониться. Тогда или нет?» «Сомневаешься в крестнице? Конечно, сможет. Найдем тебя обязательно. Тогда я спокоен. Ну все, до встречи!» «Удачи!» растерянно пробормотал знахарь. Мужчина тихонько прикрыл крышку люка, достал из машины канистру и обильно забрызгал люк и бетонную площадку дизельным топливом, чтобы отбить запах присутствия людей. Кинул емкость под небольшой кустик и поспешил к броневику. — А где болт? — забеспокоилась сова. Сверху хлопнула водительская дверь, Запустился двигатель, и послышался шум выбиваемого грунта из-под колес машины. «Он уводит тварей!» — осторожно ответил знахарь. «Он уезжает, и ты его отпустил? Мне нужно с ним!» Стало повышать голос Сенс. «Тише!» — шикнул Тач и обнял девушку. «Сейчас сюда сбегутся твари на твой зов!» «Мне нужно с ним! Пусти! Дай мне выйти!» «Крестный, вернись!» Сдавленно промычала девушка через зажатый ладонью рот. «Прости!» Выдохнул знахарь. Он быстро приложил ладонь к колбу совы, и девушка, закатив глаза, лишилась чувств. Тело дернулось, обмякло и безвольно повисло на руках тача. «А это нормально!» Прошептал Сенс и осторожно уложил сову на пол, облокотив на рюкзак. «Да, просто очень крепкий сон». Команда быстро расселась кругом по периметру подземной камеры. Каждый взял на изготовку оружие и наставил его вверх на крышку люка для отражения возможной атаки тварей. Через несколько секунд маленькое пространство напомнилось гулом от топота лап, пробегающих над укрытием. К этим звукам примешивались урчание, вой и громкие тяжкие вздохи монстров. С дрожащего потолка осыпались пыль, грунт и песок, заставив команду прикрыть лица наспех найденными в рюкзаках тряпками и одеждой. Малейший чих или кашель могли легко раскрыть монстрам местоположение вкуснейшего тайника. Но уже через минуту частота ударов заметно уменьшилась, а спустя еще пять все стихло окончательно. Наступила долгожданная тишина. Но никто не смел пошелохнуться или даже заговорить после случившегося. Команда замерла в томительном ожидании. Как дальше действовать и можно ли вообще? Бойцы осматривали друг друга, каждый ожидая от товарища сигнал к действию. «Не все еще убежали», — настороженно прошептал Тач и присел на корточки, приложив палец к губам. «Чую, какой-то один шарится рядом, сюда направляется». Все, тихо, ждем. Все застыли, еле дыша. Где-то совсем близко раздался шорох. Тишина! Снова шаркающие шаги. Тишина! Едва слышимое мычание начало разрастаться и перешло в урчание, а звуки шагов участились. Но шум доносился изнутри. «Ох ты ж! только и успел пробормотать тач, вперив взгляд в круглый проем в стене напротив. От неожиданности он завалился с корточек назад, судорожно нащупывая рукой автомат на полу. Каджи, сидевший рядом с черной дырой, отреагировал моментально. В подземном полумраке в долю секунды сверкнули лезвиями две скрещенные катаны. Следом послышался свист растекаемого воздуха, металлический звон, и смачный звук резки мяса вперемешку с костями. На пол упала и покатилась голова, а тело, сделав по инерции еще шаг, обильно заливая торс, выталкиваемой толчками кровью, завалилось в центр камеры. Красные дерганные струи забили неровными фонтанчиками из обрубка шеи, как из опрокинутой садовой лейки. Игла, от представшей перед ней картины, тут же отвернулась к стене и закашлялась – едва сдерживая рвотный рефлекс. А остальные поморщились и отодвинулись от тела. Кат удовлетворенно осмотрел результат своего труда, вытер обе катаны о спину поверженного врага и убрал их в ножны за спиной. — Ниндзя недоделанный! — недовольно сплюнул Тач. — Кровища-то сколько! Смотри, он мне берца залил! Мог бы просто по темечку долбануть! Это ж пустыш полудохлый! «Да, ты такое страшное лицо сделал, как будто Рубера увидел. Что мне оставалось делать? В Последний момент рассмотрел, кто это». «А и правда, кто это?» — задумчиво произнес Горыныч и пододвинулся к мертвецу. «На дигера не похож. Форменная одежда, но не военная». «Другой вопрос. Откуда он в коллекторе взялся? Провалился под землю?» — предположил Кат. «Не совсем замызганный. Ладони не человека физического труда. Сразу видно, белоручка. Хм, мозоль на запястье имеется. Много времени проводил за компьютером, шишку натер». Знахарь осторожно повернул тело на бок и оглядел узкую именную нашивку на груди. «Так кем же ты был, товарищ Крайнов?»